Л. Лазарь. Некоторый человек был богат и каждый день пиршествовал. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Нищий, повествует далее евангельская притча, попал в рай, богач, естественно, в ад. Впоследствии сюжет перекочевал в жалостную заунывную песню о богатом и Лазаре. На монастырском дворе, — писал Герцен в «Былом и думах», — сидят целые толпы нищих, коллег, слепых, всяких уродов, которые хором поют Лазаре. Расхожая козырная песня должна была убедить бедных в том, что им не следует роптать на судьбу, ведь для них на том свете уготовано царствие небесное о богатых усовестить и расщедриться на подаяние. Фигурально словами «Лазарь беден, как лазарь» характеризует человека, который прибедняется, прикидывается обездоленным, обойденным судьбой. А выражение «Лазаря петь» иносказательно означает «клянчить, ныть, плакаться на бедственное положение, стараясь вызвать сочувствие окружающих». Интересно, что и лазарет обязан своим названием «Лазарю», Первая такая больница во имя Лазаря для больных проказой, по преданию он был прокаженный, открылась в Италии. Левиафан. Сказочное морское чудовище библейских сказок. Вот каким оно изображалось в пособии для гимназистов. Чудище с двойным рядом челюстей. Круг зубов его — ужас. От его чихания показывается свет — Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Дыхание его раскаляет угли, из пасти его выходит пламя. Он море притворяет в кипящую мазь. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. Продолжать? Или вас уже обуял ужас, как ваших далеких предков, при одном лишь упоминании этого имени? Образ Левиафана вошел в литературу как синоним нечто огромного, поражающего своей величиной, силой, неодолимостью. Когда Пантагрюэль заметил близ острова Фаруш чудовищного кита, который устремился на путешественников, Панурк принялся вопить «Это Левиафан, он поглотит всех, и людей, и суда, как пилюлю». «В его огромной адской пасти мы займем место не больше, чем перечное зернышко в пасти осла» — Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. Только перед лютней Орфея не устоял исполинский хищник. По свидетельству шекспировского дворянина Протея, два веронца, ее магические звуки заставили Левиафана, чудище морское, покинув глубь, плясать на берегу. Английский философ XVII века Томас Гоббс свое знаменитое сочинение озаглавил Левиафан. Он уподобил государство мифическому чудовищу. Левша. Верхушка русского общества в XIX веке слепо преклонялась перед наукой, техникой, культурой Запада, пренебрежительно относясь ко всему отечественному, созданному в России. Считалось, что самое большее, на что русские способны, это следовать чужеземным образцам. Народ был иного мнения, а потому по душе приходились ему сказы и побосенки о соревновании простого люда с чужестранцами и о победах, которые нередко одерживали при этом русский ум, сметка, мастерство. Писатель Лесков из одной такой прибаутки «Англичане стальную блаху сделали, а наши тулики ее подковали, да им назад отослали», создал сказ о тульском косом левше и остальной блахе. Кузнец левша умудрился не только изготовить для лапок заморской блохи, видимой лишь в самый лучший мелкоскоп, микроскопические подковки, но и проставить на каждой из них крошечными буквами имя мастера, что те подковки сработал. А после того блоху в Англию возвернули. Пусть чужеземцы заносчивые девятся, каковые у нас в Туле мастера есть. Из названия рассказа и прозывания его героя слова левша, блоху подковать, обрели крылатость и стали употребляться в значении «Искусный мастер», «Высочайшее мастерство», «Замысловато выполненная тонкая работа». Лето Топоним, созданный воображением и верованиями древних греков. Лето — одна из мифических подземных рек Аида, отделявшая мир живых от мрачного царства усопших. Темные воды этой медленно текущей реки несли душам умерших вечное забвение. Впрочем, само слово лето буквально переводится и употребляется как синоним слова «забвение». У Жуковского встречаем строки «Скорби наши быстро мчит их смывающее лето. Торжество победителя». Мрачные предчувствия Ленского перед роковой дуэлью с Онегиным выливаются у него в слова. «Быть может, я гробницы, сойду в таинственную сень, и память юного поэта поглотит медленное лето, забудет мир меня». Возникшее устойчивое выражение «кануть в лету» стало означать, часто шутливо ироническим оттенком, исчезнуть из памяти, быть забытым навсегда. Медики отнесли слово "лето" к деликатному семейству эфемизмов, которые призваны заменять откровенные, нежелательные слова табу. Последователи из Кулапа скажут не смертельный исход, а летальный исход, хотя результат один и тот же, плачевный. Термин «литаргия», где «аргос» — праздный, ленивый, недеятельный. Вот, кстати, почему один из инертных газов назван аргоном. Обозначает особую сонную болезнь, долгую и беспробудную спячку. Лодырь, лодыря гонять. Насчет происхождения этого слова имеется несколько предположений. Ученые склонны считать, что лодырь пришел в наш язык из немецкого. Так в некоторых местах России издавна величали по весу и бездельника, лута, гуляку, оборванца. Бытовало даже такое выражение укор. «Эко-лодырь и куска хлеба не заработаешь». В литературный язык слово вошло поздно, в XIX веке. А вот как выглядит народная легенда о возникновении этого слова. Появился в Москве в середине позапрошлого века некий доктор Христиан Лодер. Снял он на Остоженке большой дом с садом, простиравшимся до Москвы реки, основал водолечебницу, в которой стал лечить тучных больных от ожирения. Пациенты у него были отборные, богатые, пешком по Москве не ходили, а имели свои выезды. По предписанию врача больные должны были сначала осилить внушительную порцию минеральной воды, а затем три часа к ряду прогуливаться по саду да не с прохладцей, а по возможности бегом. И так изо дня в день, пока метод христиана Лодера не даст ощутимых результатов. Глядели праздные московские любопытные на этих вроде бы беспричинно суетящихся господ и недоумевали. Но чего люди в запуске бегают? А кучера, томящиеся часами в ожидании хозяев, будто бы им отвечали «Лодери гоняют». Так от заведения лодора, гонявшего своих пациентов, и образовались, говорят, слово «лодырь» и выражение «лодыря гонять». Надо полагать, однако, что здесь перед нами типичный случай так называемой народной этимологии — попытки объяснить непонятное слово анекдотическим рассказом. Ляпкин-Тяпкин. Персонаж ревизора Гоголя. Вошел в образную речь, как судья-лихаимец, пустивший в оборот ставшую крылатой резонерскую фразу "Грешки грешкам рознь». Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. Ляпкин-тяпкин вошел в историю и благодаря эскападе Городничего. Вдруг заглянет ревизор, а вы здесь, голубчики? А кто скажет, здесь судья? Ляпкин-тяпкин, а подать сюда, ляпкина-тяпкина? Даже участь могла ждать и попечителя богоугодных заведений, а подать сюда землянику. Этот предполагаемый грозный оклик ревизора, а в других обстоятельствах и любого начальственного лица предвестие пренеприятного допроса с пристрастием, нагоняя, разноса, распекая.